Глава 14. Лексия. Мне казалось, что этот день уже не может быть хуже. Но ошиблась. Всего через несколько минут, после моего возвращения в галерею, когда я решительно намеревалась выкинуть все мысли о Тайлере, Мэг и прочем из головы и сосредоточиться на работе, мне позвонила мать Джареда. Услышав в трубке голос присылы, я с трудом подавила стон отчаяния. «Серьезно, почему бы людям просто не оставить меня в покое? Хотя бы на один чертов день! Неужели я так много хочу?» После соблюдения всех формальностей, присыла наконец перешла к теме звонка. «Алекс, я звоню» потому что кое-кому уже пора подумать о свадебной планировке. Доброжелательным тоном, которым все же проскальзывает укоризненный оттенок, произносит мать Жареда. И вновь я сдерживаюсь, чтобы не выругаться вслух. Только этим утром Донна чуть не довела меня до истерики разговорами о свадьбе. Теперь же это делает присылла. Только если уж сравнивать Донну с ее матерью, то это как маленькая тележка против товарного поезда. А пока Жарида нет в городе, мы могли бы встретиться и поговорить, все обсудить. Что скажешь, если мы поужинаем сегодня в элливен Мэдисон Парк? Будем только мы, девочки. Ты, я и твоя мать и Донна. Что скажешь? Когда присцила наконец замолкает, нетерпеливо ожидая моего ответа, так и вижу, как она постукивает ручкой по своей объемной записной книжке. Я задачиваюсь вопросом. Как, черт возьми, она узнала, что мама в городе? Господи, эта женщина везде суща! Присцила, я бы с радостью. Но вполне возможно, что я сегодня задержусь в галерее до ночи, стараясь говорить с должной вежливостью, на ходу сочиняя я. Мы готовимся к выставке, поэтому сейчас не лучшее время. Я понимаю, что своим отказом вызову недовольство Присциллы Блейк, но сегодня не готова обсуждать с ней свою свадьбу. О, Алекс... Перестань. Я уверена, ты сможешь выделить пару часов, чтобы обговорить столь важное событие. Отметает все мои возражения женщина, и тон ее становится прохладным. К тому же, разве ты не хочешь сделать это, пока твоя мать в Нью-Йорке? Понимая, что мне легче согласиться, чем спорить, я говорю, что вечером буду в ресторане, и скоро мы прощаемся. Едва только я кладу трубку и открываю смету по недавно проделанному ремонту, как мой мобильный вновь раздается звонком. На этот раз это Оливия. Здравствуй, дорогая. Мне только что звонила присыла сказать, что ты согласилась поужинать сегодня всем вместе. Да уж, согласилась. Не сдержав сарказма, подтверждаю я. У меня и выбора-то особого не было. О, Лекси, если ты этого не хочешь, еще не поздно передумать. Осторожно, произносит мама, и она не имеет в виду предстоящий ужин. Глубоко вздохнув, я несколько секунд бездумно смотрю на картину с изображением старой мельницы у реки, которая с самого открытия висит на стене. Я так запуталась с тем, что происходит сейчас в моей жизни, и не знаю, чего я хочу, а чего нет. Мам, я должна вернуться к работе, — наконец говорю я. Увидимся вечером. Попрощавшись с Оливией, я отключаю свой мобильный и следующие несколько часов занимаюсь исключительно делами галереи. Кожа на моих пальцах успела сморщиться от долгого пребывания в воде. Кажется, я даже ненадолго уснула, лежа в горячей, расслабляющей ванне. И пенная ванна слегка компенсировала этот отвратительный день. Время было уже довольно позднее, и я хотела сразу же лечь в постель. Прошлая ночь оказалась бессонной и усталость давала о себе знать – переодеваясь в шорты для сна и свободную футболку. Я силюсь не думать о том, что менее двадцати четырех часов назад мы с Тайлером целовались в его квартире и готовы были зайти дальше, пока звонок мати все не испортил. Ну или спас нас от большой ошибки. Это с какой стороны посмотреть? Интересно, Тайлер поговорил с Мэг? Что он сказал ей? Как все объяснил? И вообще, они все еще вместе? Я у Каризина смотрю на свое отражение в зеркале, нанося на лицо ночной крем. Почему эти мысли настойчиво лезут в голову? Мне должно быть все равно, что там Тайлер с его подружкой. Просто я не хочу, чтобы у него были проблемы из-за меня. Едва я собираюсь лечь в постель, как в дверь звонят. О, это какое-то издевательство. Сейчас почти половина двенадцатого. Кто мог прийти в такой час? Бормоча под нос ругательства, я спускаюсь вниз и заглядываю в дверной глазок. Невероятно, но это Гарольд, личный помощник и охранник Джареда. Но почему он здесь? Надеюсь, ничего не случилось. Мое сердце замирает от тревоги, когда я открываю дверь. Гарольд, что ты здесь делаешь? Даже не пытаюсь скрыть растерянность я. Мисс Рэндалл, мужчина почтительно кивает мне. Это не просто, так как рост его под два метра, да и сам он довольно внушительных размеров. Рядом с ним я просто дюймовочка. «Простите за беспокойство, мисс Рэндалл, но я по поручению мистера Блейка». У меня от сердца отлегло, когда Гаррель сообщает, что его прислал Джаред. «Входи, я отступаю, Давай охраннику войти». «Так что случилось? Разве ты не должен быть с Джаредом в Вашингтоне?» «Мы недавно вернулись в Нью-Йорк, мисс. У мистера Блейка еще были дела». Поэтому он попросил, чтобы я забрал вас. Забрал меня? Я окончательно запуталась. Куда? Мне это неизвестно, мисс. Мистер Блэк только распорядился, чтобы вы взяли с собой багаж на три дня. Все интереснее и интереснее. Что же задумал Джей? Хотя какая разница, что бы это ни было, это лишь означает, что меня не будет в городе три дня. Думаю, моим расшатавшимся нервам это только на пользу пойдет. Хорошо, Гарлит, подожди, пойду соберу вещи. Вернувшись в спальню, я скидываю пижаму натягиваю простые джинсы, белую рубашку и оливковый свитер поверх нее. Волосы, собираю в свободный узел, чтобы в случае чего не мешали. Мало ли, куда мы едем? Много вещей брать я не стала. Незачем, если поездка продлится не больше трех дней. Но на всякий случай положила в чемодан несколько комплектов летней и теплой одежды. В зависимости от климата места, в которое повезет меня джарит. Уже на выходе я взглянула на дисплей мобильного, но там не было ни сообщений, ни пропущенных звонков. Ранее мы с Джаредом разговаривали, но он и словом не обмолвился о своей задумке. Я решаю ему позвонить, но в последний момент передумываю. Он хотел сделать для меня сюрприз? Что ж, пусть так и будет. Через 45 минут черный Мерседес, на котором Гарольд приехал за мной, въезжает на взлётно посадочную полосу для частных самолетов в аэропорту Ла-Гуардия. Мой жених ожидает меня утра по Golfstream g 200 на 9 посадочных мест, которые использует для рабочих поездок и не только. Мой рот, помимо воли, начинает улыбаться, когда я вижу его, наблюдающего за приближением Мерседеса. На Джаральде один из дорогих черных костюмов троих, которые безумно ему идут. Легкий ветер, треплет темные, а в ночном свете почти черные волосы. И только теперь я понимаю, что соскучилась по нему за эти два дня. Когда Гарольд открывает для меня дверцу «Мерседеса», я быстро выбираюсь из авто и спешу к Джареду в уже открытые объятия. Он крепко прижимает меня, а потом дарит долгий, нежный поцелуй. Чувствуя его любовь и заботу, я пытаюсь подавить угрызение проснувшиеся совести за прошедшую ночь. «Джей, это сумасшествие!» Смеюсь я, когда мы поднимаемся набор. В хорошем смысле, но все же это так неожиданно. Я в растерянности смотрю на него. Мне захотелось сделать сюрприз своей невесте. Просто пожимает плечами он. Думаю, мы заслужили несколько дней отдыха вдали от города и суеты. К тому же последние недели были непростыми для нас. Он смотрит мне в глаза с таким выражением, что я только с огромным усилием не отвожу виноватого взгляда. Поэтому нам пойдет на пользу побыть вдвоем в расслабленной обстановке. Чуть помедлив, я киваю. Да, ты прав. Думаю, для нас это необходимо. В салоне, выполненном в черно-белых тонах, мы усаживаемся в комфортабельные кресла из кожи и пристегиваемся перед взлетом. Пока самолет готовит к полету, я протягиваю руку и переплетаю пальцы с пальцами Джареда. Спасибо тебе за все это. Улыбнувшись, с признательностью говорю я. Думаю. Эти выходные вдали от Нью-Йорка очень вовремя. За последние дни я совершила много глупостей, из-за которых сейчас мучаюсь чувством вины. В особенности тяжело из-за того, что Джей так старается для нас. В последнее время я просто забыла, как много этот мужчина значит для меня. Забыла, за что полюбила его когда-то. «Ты всегда это делаешь. Я с нежностью смотрю на него. Всегда заботишься обо мне. И ты знаешь, что мне нужно. Всегда?» «Как тебе это удается?» Джей пожимает плечами и произносит. «Я просто люблю тебя. Вот и весь секрет. Мама не сильно на тебя давила». Легонько целуя меня в плечо, спрашивает Джей. Сейчас уже заполночь, и мы лежим на огромной кровати в нашем бунгало на острове Уахо. Два последних дня пролетели как один миг. все это время мы провели только вдвоем Всего раз сходив поужинать в ресторан отеля, а заодно посмотрели огненное шоу, устраиваемое для отдыхающих. Мы плавали на закрытом участке пляжа, гуляли, наслаждались местной природой и обсуждали планы на будущее. Разговоров о прошлом и Тайлере мы сознательно избегали. «Твоя мать может быть очень настойчивой», — сделав большие глаза, усмехаюсь я. «Но мне хочется думать, что я справилась». Вежливо, но твердо я дала ей понять, что окончательное решение обо всех свадебных планах я буду принимать сама. Думаю, она была очень разочарована, лукаво улыбается Джаред, и я радуюсь его хорошему настроению. Еще несколько минут мы смеемся и шутим, и в какой-то момент мне становится грустно что завтра мы будем вынуждены вернуться в Нью-Йорк. Слушай, я хотела сказать тебе кое-что. Я вновь становлюсь серьезной и, сев поверх Джея, запуская руки ему в волосы, я решила, что сделаю это. Делаю глубокий вздох и силюсь не отвести глаз от его выжидающего взгляда. Избавлюсь от тату. Как только мы вернемся, я запишусь к доктору. Я ожидаю, что Джей ответит на это. Но он молчит. Долго. И я начинаю нервничать больше, чем прежде. Наконец я не выдерживаю. «Скажи что-нибудь, что ты думаешь?» «Ты делаешь это только ради меня? Потому что я так хочу». Тихо спрашивает он. «Что?» Я хмурюсь и быстро качаю головой. «Нет, не из-за этого. Ты был прав. Глупо было хранить ее все эти годы. Это уже давно ничего не значит». Я заставляю себя улыбнуться, желая поверить, что говорю правду. «Это просто татуировка, которая давно утратила смысл». «Ты в самом деле так думаешь?» «Я вижу сомнение в глазах Джареда, но также и надежду на то, что это истина». И я киваю. «Да?» «Думаю». «Хорошо». Он вздыхает, но его лицо светлеет, как будто он испытал огромное облегчение. «Тогда так и будет». Считая этот вопрос решенным, я кладу голову на грудь Джаррига и расслабленно закрываю глаза, пока его пальцы перебирают мои волосы. Надеюсь, я поступила правильно. Нет, я верю, что это так, потому что мне пришлось время двигаться дальше. Всем нам. Извини меня. За что? За все последние глупости, что мы натворили. Нет, я извиняюсь, не за прошлое. Все слова о нем уже сказаны, и пора оставить его там, где ему место. Хватит терзать себя этим, ведь все равно уже ничего не вернуть и не изменить. Ты согласен? Он тихо вздыхает, и я прикрываю глаза, мысленно представляя его лицо в этот момент. Острые скулы, прямой нос, чувственные губы, зеленые глаза, обрамленные густыми черными ресницами, его взгляд, от которого подгибаются колени и кружится голова. Вспоминаю касание его рук, когда его ладони накрывали мою кожу. Когда дыхание сбивалось, сердце пропускало удар, и огонь проносился от макушки до стоп. И только одна причина этому — Тайлер. Слышу его тихий голос. Согласен. Он размеренно дышит на том конце провода, в то время как мне отчаянно не хватает кислорода. Рада уже тому, что не швырнул трубку, услышав мой голос. Я долго боролась с собой, прежде чем позвонить ему. Но это то, что я должна была сделать, чтобы попрощаться. Нет, я не тешу себя надеждой, что мы больше никогда не увидимся, с учетом некоторых обстоятельств. Но сейчас многие вопросы висят в воздухе, нам надо решить их. На какой-то миг мне показалось, что встреча с тобой в том зале – это наш второй шанс, негромко признаюсь я. Возможно, именно сейчас я честна как никогда за последнее время, что это не просто так, что если мы встретились спустя все эти годы, возможно, Вселенная хочет, чтобы мы были вместе» что таким образом кто-то наверху говорит нам, что тогда мы ошиблись. Я делаю паузу, призывая все свои силы сказать все, что чувствую с тех пор, как встретила его вновь. Тайлен молчит, но я знаю, что он внимательно слушает меня. Я знаю, что совершила ошибку тогда, когда попросила тебя уйти. «Но не все ошибки можно исправить, верно? Люди постоянно ошибаются, но живут с этим, как и мы с тобой живем дальше. Я рада, что у тебя все сложилось хорошо, правда. я улыбаюсь, хотя он и не может меня видеть, и мне не на что жаловаться. Просто, просто иногда ты ловишь себя на мысли, что этого недостаточно». Тихо произносит Тайлер, и я испытываю облегчение от того, что он чувствует так же. Именно. Но почему так происходит? Я прислоняю голову к спинке кресла, радуясь, что все же уговорила Джареда выделить себе пару часов на ныряние с аквалангом, заверив, что не успею заскучать за это время». Мой жених обожает дайвинг, и только из-за нежелания оставлять меня одну отказывался от него эти дни. Но теперь, когда его нет поблизости, я могу спокойно поговорить с Тайлером. «Лексия, я не знаю, почему так происходит. Это просто есть, и это то, с чем приходится мириться». «Разве абсолютное счастье возможно?» – он хмыкает. «Всегда есть что-то, что вызывает сожаление». «В нашем случае это мы друг у друга». «Я никогда не жалела, что ты был в моей жизни. Шепотом выдыхаю я только о том, что тебя в ней больше не стало». «Ты не одна так чувствуешь. Я долгое время обманывал себя, что наше расставание не непостоянно, что все как-то наладится. Не хотел верить, что для нас это конец. Так долго длилось. Но однажды мне просто пришлось признать правду. Мое сердце рвется на куски от его признания». И я прогладываю ком в горле, прежде чем спросить, что изменилось? Реальность. Реальность. Как-то я увидел ваше с ним фото в журнале, забытым одним из клиентов бара, и на этом все закончилось, и иллюзий больше не было. Я судорожно вздыхаю и чувствую, как по щекам катятся слезы. А потом ты встретил Мэг, кое-как справляясь с голосом, чтобы он не догадался о моих слезах. Тихо говорю я. А потом я встретил Мэг, подтверждает Тайлер. Его голос теплеет. Я чувствую, как отвратительная змея ревности поднимает во мне свою уродливую голову. Я еще не научилась бороться с этим мерзким чувством, преследовавшим меня. Ты любишь ее? Прежде чем успею передумать, спрашиваю я. И хотя я знаю, каким будет ответ, и знаю, что он принесет еще большую боль, все равно делаю это. На том конце провода долго сохраняется тишина, и когда я думаю, что он уже не ответит, слышу. «Да, люблю. И поэтому не хочу причинять боль. Но моя ложь, любое наше общение ведут к этому. Поэтому будет лучше...» Он замолкает, так и не договорив. «Но мне и так все понятно. И хотя я сама позвонила, чтобы попрощаться, это ужасно ранит». Лекси, ты прав». Быстро соглашаюсь я, потому что боюсь совсем расклеиться, а Тайлеру это знать нет необходимости. Это причиняет боль не только Мэк, но и Джареду. Мы не должны поступать так с теми, кого любим и кто нам доверяет. И я позвонила, чтобы точка наконец была поставлена. Проходит несколько секунд, прежде чем Тайлер произносит. Я солгу, если скажу, что встреча с тобой не показалась и мне вторым шансом, и что больше ничего не чувствую к тебе, тоже неправда. Боюсь, этого никогда не случится, как бы я ни хотел этого. Но ты и я давно идем своими дорогами. Пусть так будет и дальше. Он замолкает. «Сказав все, что хотел, я выполнила то, зачем звонила. Нам больше нечего сказать друг другу. Прощай, Тайлер, мягким голосом, с легким оттенком грусти говорю я и вешаю трубку».